Глава 39. Не все коту-масленица. «Прекратите!» — кричу я и бросаюсь в круг Человека-волков, но Джексон снова оказывается рядом со мной и крепко сжимает мою руку. «Пусти меня!» — кричу я и пытаюсь высвободить руку. «Не могу!» — отвечает он. «Если ты бросишься туда, то выставишь его слабым». «Он и правда слаб!» — рычу я. «Он лишен своей магической силы!» Похоже, это была плохая идея, и мой дядя был очень и очень неправ. Поэтому они и пытаются напасть на него, буднично говорит Джексон. По их мнению, сейчас для этого самый удобный момент. Он должен побить их сам, иначе это дерьмо будет происходить постоянно. А что если он не может? кричу я, когда один из нападающих на него человека волков начинает превращаться так что тело у него еще по большей части человечье, но голова волчья и зубы тоже. Что, если они ранят его? Джексон устремляет на меня оскорбленный взгляд. Точно так же на меня на днях посмотрел в библиотеке Хадсон, дав мне понять, что это святотатство, думать, что вампир не может сразиться с тремя человека-волками и победить исключительно за счет своей крутизны. Но мне не нравится неопределенность. Тем более, что многие ученики столпились вокруг и подбадривают человека-волков, а Хадсон не отступает. Он невозмутимо стоит, окруженный Марком — мне следовало уничтожить этого мудака на игровой арене, когда у меня была такая возможность — и двумя другими человека-волками, которых я видела на уроках, но имен которых я не знаю. При этом вид у Хадсона веселый и довольный, что могло бы успокоить меня, если бы его веселье так не бесило человека-волков, и если бы он воспринимал угрозу всерьез. Но это явно не так, хотя все трое стоят на расстоянии вытянутой руки от него. Я сосредоточиваюсь и пытаюсь мысленно внушить ему, чтобы он немедля прекратил вести себя подобным образом и ушел, но он не делает ни того, ни другого. Может, стоит связаться с ним, пользуясь узами нашего сопряжения, дать ему знать, что я здесь, но я боюсь отвлечь его. Нельзя дать этим троим повод перестать играть с ним, как коты с мышью, и наброситься на него всерьез. Но это не значит, что меня устраивает положение, при котором я вынуждена стоять в задних рядах, слишком далеко, чтобы прийти ему на выручку, если понадобится моя помощь. «Ты можешь отпустить меня», — тихо говорю я Джексону. «Я не стану встревать». Джексон колеблется, но, видимо, решает, что я говорю серьезно, поскольку его хватка заметно ослабевает, хотя между нами и висит невысказанное «пока не стану». «Я не стану встревать между ними». «Пока». Чувствуя, что рука Джексона на моем предплечье скорее поддерживает, а не удерживает меня, Я начинаю пробираться сквозь всю пребывающую толпу, пока почти не дохожу до первых рядов. Но когда мы с Джексоном пытаемся пробиться в самый передний ряд, группа Человека-Волков преграждает нам путь. Если мы не хотим затеять нашу собственную драку, нам придется остаться здесь и не приближаться. «Ничего, все путем, шепчет мне Джексон, — когда малый с волчьей головой подается вперед и щелкает зубами в нескольких дюймах от лица моей пары. Я подавляю крик, видя, как Хадсон уклоняется и насмешливо поднимает бровь. «Неужели ты думаешь, что это меня впечатлит? Я уверен, что твои блохи и то кусаются больнее». «Зачем он задирает их?» — стону я. Когда Джексон в последний раз подрался с Человека-волками, Он просто взял и надрал им задницы. Смотреть на ту схватку было страшно, но это... Это намного-намного хуже. Тревога за Хадсона, которому придется сразиться с ними, будучи лишённым своей магической силы, убивает меня. Джексон фыркает. «Да ладно, ты что, не знаешь моего брата?» «Он прав, но от этого мне не легче смотреть на все это». Особенно, когда человека-волк опять бросается вперед и оказывается в такой близости от Хадсона, что тот наверняка успевает почуять запах его дыхания, прежде чем перенестись на несколько шагов. На сей раз поднимаются уже обе его брови, когда он смотрит на свое плечо. — У тебя в семье Парша передается по наследству? — спрашивает он, смахнув с плеча клок волчьей шерсти. — Потому что если это так... «Тебе надо бы полечиться!» Все три человека-волка рычат так громко, что звук отдаётся по всему вестибюлю. «У меня сосёт под ложечкой. Я чувствую, как учащается пульс, как какая-то тяжесть давит на грудь, как во мне зарождается паника. Ему надо положить этому конец», — говорю я Джексону неестественно тонким голоском. «Что ему действительно надо?» Так это перестать валять дурака и надрать их жалкие задницы, — рычит Джексон. Значит, все это напряжение достало и его. «А что, если он не может?» — шепчу я, глядя, как Хадсон уклоняется от еще одной атаки и по-прежнему не отвечает. «Может быть, для этого ему нужна его магическая сила?» «Как же мало ты веришь в свою пару, Грейс!» — я вздрагиваю, услышав голос Микая за моим плечом. «Дело не в том, что я не верю в него», — парирую я, даже не оглянувшись. «Мне страшно. Я боюсь, что Хатсона разорвут на куски, если я хотя бы моргну. Дело в другом. Я не верю, что у этих волков есть хоть капля чести». «С этим не поспоришь», — соглашается Микай и становится сбоку от меня. А Лука и Флинт занимают позицию сзади. Не знаю, что у них на уме. Готовятся ли они защищать меня, или собираются вмешаться, если Хадсону понадобится их помощь? Как бы то ни было, я благодарна им за то, что они здесь, несмотря на то, что их огромные тела вытеснили из окружающего пространства весь воздух. «Хадсон справится, Грейс», — шепчет Флинт мне на ухо. Я подавляю рвущийся из горла крик, когда волчья голова бросается на Хадсона еще раз, Но тот и бровью не ведет, а просто смотрит на толпу и спрашивает. Почему под рукой никогда не бывает газеты, когда она нужна? Одновременно сделав вид, что он шлепает человека волка по носу. Плохой пес! Одна половина толпы потрясенно втягивает в себя воздух, в том числе и я, а другая раздражается смехом. В это число входят все мои друзья. Даже Джексон издает короткий смешок. И это до того, как Хадсон продолжает с выраженным британским акцентом. «Извините, что я прерываю вашу убогую засаду, но, судя по пению ваших ртов, было бы не лишним спросить, вы сделали прививку от бешенства?» На сей раз вперед бросается Марк. Его рука превращается в когтистую лапу, и он выбрасывает ее... целясь в лицо Хатсона. Должно быть, тот решил, что он уже достаточно посмеялся над волками, потому что в этот раз он отклоняется лишь чуть-чуть, так что вместо его щеки когти Марка раздирают его шею. Я даже не пытаюсь держать крик. Впрочем, даже попытаясь я это сделать, у меня все равно ничего бы не вышло. Джексон сжимает моё правое плечо, а Флинт — левое. Джексон ворчит. Это было нужно только затем, чтобы у него не было проблем с Фостером. Он нарочно дал им пролить первую кровь. «Это у него получилось!» — рычу я, потому что кровь обильно течет из царапин на его шее. Хуже того, это придает Марку и остальным смелости. Они сжимают кольцо. Марк и волчья голова спереди, и третий человека волк сзади. И, судя по их виду, явно собираются разорвать свою жертву в клочья. Я жду, когда Хадсон отреагирует. Жду, когда он сделает хоть что-то, чтобы можно было понять, как он собирается отразить очередную атаку. Но проходит, кажется, целая вечность, а он не делает ничего, только смотрит на них, переводя свои ярко-голубые глаза то на одного, то на другого из тех двух волков, которые подбираются к нему спереди. Я больше всего беспокоюсь из-за того человека-волка, который собирается напасть на него сзади. Но, видимо, Хадсон чувствует, что он там, поскольку слегка поворачивается и встает спиной к стене. Но и только. И все начинает происходить словно в замедленной съемке. Секунды кажутся мне минутами. По моей спине течет пот. Ужас раздирает меня, как дикий зверь, и я уверена — Если что-то произойдет, я либо истошно заору, либо брошусь к Хадсону, чтобы заслонить его от волков. А может, и то, и другое. Но когда стоящий рядом Джексон напрягается, возможно, из-за того, что у него мелькает та же мысль, что и у меня, когда я начинаю искать внутри себя нить моей горгульи, Марк кидается на Хадсона, и двое остальных несутся за ним. «А Хадсон?» «Хадсон делает то, чего я от него не ожидала. Совсем». Схватив Марка за плечи, он отрывает его ноги на фут от пола. Но вместо того, чтобы отшвырнуть его в сторону и заняться следующей угрозой, Хадсон использует рычащего и вырывающегося волка как бейсбольную биту и с размаху бьет им по волчьей голове как по мячу. И из Хадсона явно получился бы хороший беттер, потому что волчья голова отлетает в сторону, как бейсбольный мяч, пролетает через вестибюль и вылетает из все еще открытых дверей. Затем, вместо того, чтобы уронить Марка, как сделал бы Беттер разбитый, Хадсон продолжает замах, и тело Марка врезается в каменную стену, после чего в дело вступают законы физики. Толпа ахает, когда слышится хруст костей и грохот осыпающихся камней. Хадсон роняет Марка, превратившегося в груду сломанных конечностей и ребер, и поворачивается, чтобы заняться следующей угрозой. Похоже, третьему волку жить надоело. Либо он страдает манией величия, потому что все, у кого есть хоть капля инстинкта самосохранения, пятятся от него, в том числе все присутствующие в вестибюле человека-волки. Не знаю, в чем тут дело. То ли этот малый боится потерять лицо, то ли опасается, что его стая устроит ему головомойку. Но он мчится на Хадсона, словно ракета. Хадсон и ухом не ведет, а просто стоит готовый к атаке, расставив ноги и опустив руки, пока Человека-волк не оказывается совсем рядом. Затем изо всех сил бьет его ногой в коленную чашечку. Человека-волк падает с пронзительным верещанием, но Хадсон еще не закончил с ним. Он размахивается и с силой бьет его по лицу. Все в вестибюле отшатываются, и мне не надо спрашивать, почему. Пусть в мире сверхъестественных существ я и новичок, но не надо быть экспертом, чтобы понимать, что это самое жесткое оскорбление, которое один представитель мужского пола может нанести другому. И это еще до того, как Хадсон наклоняется и говорит... «Следующий раз, когда тебе захочется поиграть, предлагаю сделать это так, чтобы я не скучал». Нет ничего хуже скуки. Он гладит человека-волка по голове и говорит «хороший песик». после чего отряхивает руки и идёт прямо ко мне.